Павел Синичкин. Друг мой Саня Перепелкин любил мнить себя Богом. И хотя мне частенько хотелось сбить с него спесь, я благоразумно изображала из себя преданного апостола. Страна у нас такова — что частный детектив без связи в органах не может ничего. Поэтому я все терпел. И поучение, и, и хитство. Пусть самолюбию не слишком приятно, что помыкает тобой бывший однокурсник и сослуживец. Иные мои коллеги переводили сотрудничество с полицейскими на материальные рельсы, Я бы тоже не отказался обращаться с Перепелкиным как с наемным сотрудником, но, увы, гордый Саня денег принципиально не брал, только запросы на качество коньяка повышал с каждым годом. Начинал с трешечки, а нынче пил только семизвездочный. А если преступление резонансное, еще и борзыми щенками, то есть с собой в пакете, уносил. Убийство на квесте школы танцев» с раннего утра – трепали в новостях и обсуждали в интернете. Я не стал забивать себе голову домыслами и доморощенными расследованиями журналистов. Поручил Римке вытащить из открытых источников максимум полезного, а сам извлек из домашнего бара бутылку французского «Экстра Олд» выдержка больше шести лет и заказал столик в ресторане «Барашка поблизости от Петровки». Название пушистое, но цены кусались по-волчи. «Обязательно чек принеси», напутствовала Рима. Хотя мы никогда не предъявляли клиентам счетов из питейных заведений, учет расходов она вела скрупулёзный. Впрочем, надо отдать должное моему другу. Давно замечено, Саня заказывает дорогущую ножку ягненка лишь когда готовится дать мне эксклюзив. Но сегодня он попросил только пару кутабов и бакинские пельмени. Я сразу насторожился. «Что?» «Ольга чистосердечная написала?» Саня вздохнул. «Нет». «Но два дня подержим, конечно». «А что против нее вообще есть?» Саня отрезал добрую половину кутапчика и одним махом метнул себе в рот. «Я тебе сейчас видео скину. С их компа». Он прикончил кутап, вытер руки, предупредил. «Только не свети нигде». И продолжил закусывать. Видеофайл всего на 40 секунд. Качество ниже плинтуса, как всегда бывает при съемках в темноте. Девушка, похожая на Ольгу, с предметом, возможно, напоминающим пейнтбольную винтовку, в правой руке крадется по темному коридору. Все. Я просмотрел запись. Вернулся к началу. Максимально увеличил оружие. Но сколько ни щурил глаза, не мог определить, ствол ли это для пейнтбола, «Боевая винтовка или вообще пластмассовая игрушка?» Ольга не вскидывала оружие, не целилась, просто шла. «Только на этом тухлом основании задержали», — дивился я. Еще ее Хафизова видела. Это вряд ли. В лабиринте темнота». А Хафизова куда-то в закуток забилась и дрожала от страха. Как она могла оттуда разглядеть? Польская мимо нее продефилировала. А туалетная вода у нее характерная. Не помню название. В протоколе допроса есть. Отлично. Определяем убийц по запаху. Скоро начнем собак в свидетели привлекать. Саня припираться не стал. Принялся разделывать второй кутаб. Добродушно молвил. Ничего. Польской полезно. Посидит, подумает, осознает. Наркотики — это вредно. А баловаться под этим делом с оружием еще вреднее. Ольга — наркоманка? Экспресс-анализ показал в крови марафин. Название наркотика из этических соображений вымышлено. «В лошадиной дозе. Знаешь такую веселящую штуку? В клубах молодежь балуется». «Она сама его приняла?» «Клянётся, что нет. Подсыпали враги», — хмыкнул Саня. «Но кто конкретно, не знает. И в кого стреляла, из какого оружия, тоже не знает. Интересно, да? А отпечатки?» Перепелкин с удовольствием взялся за очередной кутаб, а мне велел с противными снисходительными нотками в голосе. «Я поем пока, а ты еще раз видео посмотри, только как опер, внимательно и без эмоций». Я послушно нажал на «плей». Пришлось признать, слегка ослаб на вольных хлебах мой нюх. В первый раз даже внимания не обратил, что кисти Ольги обтянуты черными латексными перчатками — «Хотя на том квесте, когда мы сами то спасались от балерины, то ей помогали, никаких перчаток она не носила». «Ничего не понимаю», — пробормотал я. «Ольга утверждает, она не хотела портить маникюр, потому что мыла пол». Хищно улыбнулся Перепелкин. Мыла пол во время квеста? Зачем?» Саня закатил глаза. «Ты не догадываешься, какой ответ? Она не помнит». «М-да». Даже если не убивала, дел наворотила по самое не могу. А что по оружию? О, этого добра изъяли достаточно. Целых четыре ствола, три с перформанса, пейнтбольные с краской, а один тоже вроде игровой, да не совсем. РАП-68. Слышал про такой? Это который копия дробовика Итака? Да. Создала его та же компания, что оружие для пейнтбола производит Real Action Paintball. Саня не без труда, но с гордостью выговорил английские слова. Интересная штука. Чем угодно можно зарядить. Если резиновыми шариками, получается отличная травматика. Специальным порошком, тогда на выходе слезоточивый газ. Можно дробью по грызунам стрелять. А в нашем случае шарики были керамические и полили почти в упор, поэтому и результат настолько плачевный. Отпечатки есть? На одном из пейдбольных только Романа Воскобоева. Второй, которым клиенты пользовались, весь залапан. Самые свежие пальчики принадлежат покойному, Руслану Пономарёву. Зато два остальных чисты, как слеза, и тот, что игрушечный, и настоящий. Странно, что настоящий ствол чист, логично. «Но пейнтбольный-то, который запасной?» «Ладно, в ту ночь Ольга была в перчатках, но неужели его раньше не трогали, не рассматривали, не переносили с места на место? Пальцев нет вообще, винтовка протерта и очень тщательно». «А где вы нашли оружие?» «Одну винтовку Роман отдал, вторая — игровая, и РАП-68 рядом с телом лежали. А еще одна пейнтбольная — Та, что без отпечатков, в лабиринте валялась. Ну, похоже, Ольга ее и бросила там. Но этого она тоже не помнит, усмехнулся Саня. Она придет в себя и вспомнит, не очень уверенно предположил я. Или придумает, подхватил Перепелкин и поинтересовался. Тебя кто нанял-то, Роман? Но первой звонила Ольга. Так, так, заинтересовался Перепелкин и что сказала? Истерила, просила спасти. «Говорила с трудом. Мне тоже показалась пьяная или под кайфом». Саня прищурился. «Это что ли та самая Ольга, которую весной в речке топили?» «Да». «Странная женщина. Я бы на ее месте в ваше агентство больше не совался», — хрюкнул Саня. Ольга Польская назначила Риме встречу рано утром на берегу реки Великой под Псковом. Но Рима на ночь отключила телефон и слишком поздно увидела сообщение от клиентки а когда прибежала на берег реки, тело польской уже находилось в воде без признаков жизни. Подробнее читайте об этом в романе Анны и Сергея Литвиновых «Брат ответит». «Нет, она нас любит. Даже на свой квест приглашала». Улыбнулся я. «Мы с Римой были. Пару недель назад». «Да ладно!» «Честная, благородная. Так что могу тебя проконсультировать». «Давай!» — с удовольствием согласился Перепелкин. «Под десерт». Он заказал огромный кусище макового торта. Я обошелся кофе и принялся короткими, но яркими штрихами описывать сюжет «Школы танцев». Саня выслушал очень внимательно. Задумчиво изрёк. «Сколько, говоришь, там винтовок?» «По сценарию две. Одна у Романа, вторую клиент находит. В животе у манекена, но ну и еще имеется запасная. Это я вчера у Воскобоева выяснил». Хранится в кладовке. Она заперта, но ключ в открытом доступе. У персонала своя коморка для отдыха, там он и висит. Себя снимать им резона нет, камер в комнатухе не имеется. С этой запасной винтовкой, похоже, Ольга и бегала. Но вот сама ли взяла или дал кто? Мне куда интереснее, откуда боевой ствол взялся. А что остальные сотрудники говорят? Не знают, не ведают. На видео больше ничего интересного. Перепелкин поморщился. В 22.47, как раз в момент убийства, одна из камер, та, что на лабиринт нацелена, выключилась. И не работала до 23.00. Жирный админ, клянется, проблема техническая. Но глаза бегали, и губы облизывал. Так что еще будем его трясти. А что соседи? Не видели, не слышали, все как обычно. А покойный что за человек? Футболист, не задавшийся. Когда-то надежды подавал, но не пошло. Закончил институт физкультуры, работал тренером детским. В свободное время по перформансам ходил. Состоял в команде «Квестоведы». Характер вздорный, на работе характеризуется отрицательно, с родителями учеников конфликтовал. Исходя из психопортрета, мог с кем-то из школы танцев раньше встречаться и повздорить. А с ним теперь посчитались. Красиво, в стиле хоррор. Ольга в эту индустрию совсем недавно пришла. Зато она актриса и режиссер, Умеет выстроить мизансцену, парировал Перепелкин. Я вздохнул. Что за должность, квестовед? Да просто слово красивое. Новинки тестируют, рецензии пишут, составляют обзоры. Но денег им за это не платят, чисто энтузиазм. Максимум, что дают, купоны на скидки. «Хороша команда». Хафизова рыдала, умоляла выпустить ее. «Хафизова не в команде», — назидательно молвил Саня. «Она сожительница, и на квест покойный взял ее с собой впервые». «А зачем пошла, если такая трусиха?» «В интернетах пишут, чем страшнее на перформансе, тем лучше потом в кровати». «Чего рот раскрыл, она сама так сказала, поэтому и решилась сходить». Больше ничего по делу Саня мне не поведал, но из барашка я вышел приободренным. Вряд ли суд примет решение об аресте гражданки Польской. Сегодня, максимум, завтра ее отпустят. Полицейские не дураки понимают. Построение из перчаток в купе с туалетной водой и невнятной винтовкой на видео любой адвокат в пух и прах разобьет. Костя Пирожников на перформансах работал давно и прекрасно успел усвоить. Нормальных людей здесь мало. Операторы или администраторы без тараканов в башке еще попадались, но актеры все по определению сумасшедшие. Но оно и правильно. Если скучный и неумелый обыватель возьмется играть маньяка, перформанс обязательно прогорит. Хитрость не в том, чтобы обредиться в балахон со страшной маской и клиента... Цепью хлестать, талантливому артисту достаточно просто встать рядом, и игрок уже от страха трясётся. И потом восторженные отзывы пишет. Но таланты возьми хоть Достоевского, хоть Высоцкого всегда с приветом. Костя знал, что и сам не в полном порядке. У него даже официальный диагноз имелся – обсессивно-компульсивное расстройство. Но учет с ним не ставили, да он к психиатрам и не ходил. Но про заморочки своей на всякий случай никому не рассказывал, а со стороны не видно, что ел кости исключительно чётное количество сушек или печенек, и жевать всегда начинал с левой стороны рта, и когда пил воду, делал строго 12 глотков. Ещё одну навязчивую идею постоянно мыть руки и снимать с одежды ворсинки-пылинки, к счастью, получилось изжить. Иначе не смог бы работать на квестах, где вечно пыль-грязь. Рома Воскобоева, Константин, знал давно и пошел работать на его школу танцев без раздумий. Сценарии яркие, декорации крутые, и люди, понимающие, Ольга абсолютно не возражала, что к станку Костик всегда стоял только левым боком. А Роман только радовался, когда после каждого сеанса Костя тщательно и брезгливо выуживал из бочки волоски балерины. Константин прекрасно видел, коллеги часто зарываются. Лично его Оля лупила совсем легонько, но многим клиентам вколачивала по полной программе. Рома тоже слишком увлекался щипцами и прочими пыточными орудиями. А уж во время действия с бочкой оба практически испытывали оргазм. Балерина реально боялась, маньяк чувствовал себя всевластным и сильным, и клиенты верили. Плакали, падали в обморок, бились в стекло, если не получалось отпереть дверь. Со стороны может показаться довольно скучным, изо дня в день стоять у станка, а потом изображать зомби. Но Костя свою работу любил и ценил. Никаких ровно в 9 в офис, интересные люди, нормальная зарплата. И сейчас, когда все повисло на волоске, было ему очень некомфортно и страшно. Даже волокадин принимал и страшно злился, когда не получалось отсчитать ровно 20 капель.